Доказать это очень просто. Мы видим эритроциты, окружающие личинку. Их диаметр около 7,5 микрометров. Самая широкая часть гельминта соответствует примерно 3 эритроцитам с фото. То есть максимальный диаметр 22-23 микрометра. И он не поместится ни в один капилляр.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 головную вошь, и заявить, что она прогрызла кожу головы и с током крови добралась до подушечки пальца. Я даже термин могу под это сходу придумать – педикулемия. Педикулюс латинское название родовшей, а емия означает наличие чего-нибудь в крови. Трихомонада – любимый паразит шарлатанов. На ней построено несколько альтернативных гипотез –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 размером 7 на 9 микрометра, чуть больше эритроцита, с пятью хорошо заметными жгутиками с одного из полюсов. И как она выглядит, тоже не секрет. Вот, скажем, фото микропрепарата из общедоступной библиотеки Американского центра по контролю и профилактике заболеваний CDC в Атланте.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 со светлым центром. Например, вот эта фотография в атласе подписана как норма. Но если красные клетки крови повернуты к наблюдателю боком или развернуты под любым другим углом, то и выглядеть они будут не как круглеши. Один из таких вариантов шарлатаны выдают за трихомонаду. А вот и самый интересный экземпляр из моей коллекции микропрепаратов, собранной по различным источникам, посвященным гемосканированию. Антенна-1. Впечатляюще выглядит, не правда ли? Если пациент увидит это страшилище в своей крови, он отдаст любые деньги, лишь бы от него избавиться. Собственно, на это и расчет. Давайте посмотрим на неопознанного паразита, При большом увеличении и сравним с личинкой паразита, которую мы уже видели. Антенна-4. Что бросается в глаза? Личинка гладкая, гибкая, без каких-либо выступов и узлов, приспособленная для передвижения в стесненных условиях. А так называемый неопознанный паразит весь покрыт длинными выростами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 Мы говорили о том, что гемосканирование обычно проходит в неприспособленных для этого помещениях, грязных с точки зрения требований клинической лаборатории. Так вот, так называемый неопознанный паразит попал в каплю крови из воздуха, и на самом деле это обломок хитиновой антенны комара-звонца. На фотографии с сайта университета Мичигана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 Если присмотреться, можно заметить, что черное пятно находится на переднем плане, то есть не внутри крови, а как бы перед ней. И это ощущение абсолютно правильное. С подобными, так сказать, кляксами сталкивались многие лаборанты. Это самая обычная грязь на линзе объектива. С кристаллами сахара, которые, по мнению составителей атласа, запечатлены на следующей фотографии –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 Липопротеины, шарики, причем очень маленькие. Например, диаметр ЛПВП равен 7,13 нанометрам или 0,007,013 000 микрометра. Диаметр эритроцита, напомню, в среднем 7,5 микрометра. Даже самые крупные липопротеины –